Глава пятая «Прошу поступающих подходить по одному», — раздался громкий голос. Мы все замерли и повернулись. Ни леди Амори, ни ректора на ступеньках уже не было, но дверь в главное здание Академии была открыта, и оттуда нам махал рукой маленький пухленький человечек в сиреневой мантии и на солнце лысиной. Братья рванули вперед. За ними еще несколько парней, а мы, девушки, которых было всего трое, чинно пошли следом. Я кинула девушек взглядом и вздохнула. Все они были одеты в обычные платье с накинутыми поверх пелеринками. Выглядело очень мило. Я смотрелась среди будущих сокурсниц натуральной черной вороной. Ведь и плащ у меня чёрный, сапоги тоже, хорошо еще, что брючки не видны. Волосы у меня светлые, немного волнистые. А вот были бы черные, была бы похожа на натуральную ведьму. Но так ведь этим девочкам не пришлось удирать из дома под покровом ночи. Так ты и я бы в платьице пришла. — Это твой котик, да? — неожиданно спросила шедшая позади высокая блондинка с яркими синими глазами. — А ты знаешь, что с домашними животными нельзя? Тут же всклинилась... Маленькая, востроносая и растрепанная девушка с каштановыми кудряшками, обрамляющими круглые румяные личико с веснушками. Вот же пристали. Я и так одна такая, вся в черном и брюках, да еще и с переноской. Знаю. Я нахмурилась и неожиданно выпалила. Только это не домашнее животное, вот. И отвернулась. Будут тут еще мне. Я все равно жемчужинку не оставлю. Пусть что хотят со мной делают. Девушки, поторопитесь, раздался недовольный голос, и мы, не сговариваясь, кинулись наверх по лестнице. Оказывается, парни уже давно скрылись в дверях. Так-так, полненький пожилой магистр в сиреневой мантии нахмурился и посмотрел на переноску с жемчужинкой. Леди Лилиану, полагаю. Я кивнула и тотчас сделала Книксин, Чуть не забыла про манеры. С этими девчонками. И вообще. Меня предупредил господин ректор насчет вашего кота, леди. В порядке исключения он может быть оставлен. Но тогда жить вам придется... Тут мужчина немного смутился. В отдельном помещении. Ой, отдельная комната. Это даже лучше, чем я думала. Держите ключ. Он открыл ящик стола и выудел большой ключ и протянул его мне. «Идите, устраивайтесь!» Мужчина потер руками лоб и нахмурился. «Ах да, чуть не забыл. С вами, адептами, еще и не то из головы вылетит. Леди Лилиана, к девяти утра вас ждет ректор, так что поторопитесь!» Он посмотрел на старинные часы с кукушкой. «Сейчас ровно восемь тридцать. Успеете? Лорд Бронский ждать не любит!» Я кивнула головой. Конечно, успею. Что там мне делать-то? Переноску поставлю и бегом к ректору. Плохо, конечно, что я в таком виде. Хоть магички так и одеваются. А вот адептки еще нет. Ну да ладно. Ведь форму и мантию еще не получила? Не получила. Тогда и так пойду. Я схватила ключ и только сейчас его толком рассмотрела. Если им когда и пользовались, то очень давно – Ключ был покрыт желтым налетом, до да боли напоминающим ржавчину. «Похоже, мне выделили для одиночного проживания очень странное место». «А куда идти-то?» Я засунула ключ в карман плаща и вопросительно посмотрела на лысенького преподавателя. «Увидите леди Лилиана. Он вас проводит, не заблудитесь!» Усмехнулся вдруг мужчина. «Кстати, забыл представиться». Меня зовут магистр Прилюдный, заведую хозяйственной частью Академии. Очень приятно, магистр Прилюдный. Я опять сделала Книксин. Но кто меня проводит-то? Магистр Прилюдный вскинул бровь. Я же сказал он, ключ, конечно. Я прикусила губу. Так вот оно что, ключ-артефакт. Тогда другое дело, зря я его положила в карман. Но почему он тогда такой ржавый-то? Я вышла из дверей и вытащила ключ из кармана. Через секунду из него появился тоненький лучик желтого цвета. Конечно, я пошла по этому лучу. Идти пришлось довольно долго, да еще и по крутым лестницам вверх. Я запыхалась и вспотела ужас как. Леди вообще не потеют. А я уже мокрая, как мышь. Интересно, сколько уже времени прошло. Вдруг опоздаю к ректору. Ужас тогда. Упс. «А кто это тут у нас такая сладенькая девочка?» Передо мной выросли опять два этих противных оборотня. «Вик, ну как ты обращаешься к девушке? Где твое воспитание?» Парень с желтыми глазами и темными, стоящими ежиком коротко остриженными волосами, одернул брата. Насмешничает, конечно. «Леди, вам помочь?» Посмеивайся, толкая друг друга в бок, тотчас же поправился другой. Вот они точно как близнецы, одинаковые с лица, как их только родная мать различает. Или у них оборотни все по-другому? Они же запахи очень чуют. Парень протянул руку к переноске. Жемчуженка зашипел и высунул лапу с выпущенными когтями. — Сама справлюсь, — буркнула я. «Пропустите — Пропустите. И сбросила руку оборотня с переноски. — Какая недотрога, а, Ник? Братья подмигнули один другому и нехотя расступились, пропуская меня. «Симпатичная мордашка, а ножки просто чудо!» Я припустила вверх, невзирая на усталость. После этих слов меня даже в жар бросило. «Вот скажите мне, когда они только успели разглядеть мои ноги? Я же в плаще до самых пяток!» «Да, похоже, от этих парней нужно держаться подальше. Прилипчивые какие!» И своего не упустят. И я пыхтя поднялась еще на один пролет и уткнулась в одну единственную дверь. Луч тотчас погас. Я вытерла пот со лба и огляделась. Вокруг было тихо и мрачновато. «Это куда ж меня поселили? На самый, похожий, верх. И одна единственная дверь? Что же это может быть? А вот сейчас и увидим». Я прикусила губу и поставила на пол переноску. Вставила в отверстие ключ, который стал выглядеть совсем как новенький, и повернула его несколько раз. Раздался один щелчок, потом другой. Я толкнула дверь. Дверь не шелохнулась. Я нахмурилась и повернула ключ еще раз. Раздался последний щелчок. Дверь распахнулась. И я оказалась в самой настоящей башенке.